Из приключений Беннеса Айо Я родился и вырос на территории СССР, являясь свидетелем всех тех социально-экономических и политических ужасов, которые постигли его жителей после варварского разрушения нашего социалистического государства. Гражданские войны, территориальные конфликты, навязанная правящей капиталистической элитой межнациональная рознь, тотальное обнищание масс, высочайшая социальная дифференциация, эпидемия алкоголизма и наркомании и так далее. и Естественно, поддерживаю прогрессивную, левую и народно-освободительную борьбу во всех экс-советских республиках. Речь идет о движениях, политических организациях и идеях, которые имеют сильный социалистический посыл и несут в себе отрицание произошедшего контрреволюционного буржуазного переворота, который, например, привел к тому, что значительные территории, исторически населенные преимущественно русскоязычными жителями, и в прошлом, до братского СССР, принадлежавшие России, Крым, Новороссия, оказались частью крайне националистического русофобского псевдогосударственного проекта под названием «Украина», и проживающие на них люди подвергаются жесткой этнической и экономической дискриминации со стороны правящей этнократической элиты. Это, разумеется, касается и Латвии, где я являюсь активистом местного отделения партии «Другая Россия» и членом штаба защиты русских школ, и вместе со своими товарищами выступаю за социальную справедливость, сохранение школ с русским языком обучения – против находящейся у власти националистической клики, за дружбу народов, за налаживание экономических и политических отношений нашей республики с Россией и за ее участие в тех интеграционных процессах, которые происходят на Востоке, я имею в виду Евразийский Союз, СНГ, Таможенный Союз и так далее я с большим энтузиазмом воспринял те демократические процессы которые произошли в крыму и на юго-востоке украины после евронацистского путча на украине образование 27 февраля народного правительства аксенова с провозглашением курса на проведение референдума о статусе их региона и массовые антиолигархические и профедералистские протесты на донбассе во главе с павлом губаревым В Крым я прибыл в начале марта со своими российскими товарищами по партии «Другая Россия» и вступил в отряды самообороны. Совместно с крымчанами, приехавшими сюда жителями Донецка, Луганска, Днепропетровска и гражданами некоторых бывших советских республик, мы, в частности, охраняли еще не сдавшуюся украинскую воинскую часть в Симферополе, регулярно проверяя выезжавший оттуда и въезжавший транспорт на наличие оружия, Постоянно патрулировали город, поддерживая там порядок, и охраняли здание Крымской прокуратуры. Это была вполне официальная служба, которую наша рота проходила в ночное время. Мы были одеты в камуфляж и вооружены. Кто-то из приезжих ребят жил в казармах, а местные днем ходили домой. Я же в дневное время находился в штабе другой России, небольшой квартирке, которую мы сняли в центре города. На отдых времени практически не оставалось, поскольку, поспав несколько часов после дежурства, я обычно направлялся на площадь Ленина, где участвовал в массовых торжественных мероприятиях, организованных в предвкушении референдума, выступал на митингах около памятника Ленину и общался с представителями различных пророссийских и коммунистических организаций. Находясь в Крыму... Я был свидетелем просто небывалого вожделения масс и эйфории, будоражившей их сознание в связи с освобождением из-под Киевского диктата. По улицам Симферополя ходили толпы людей с российской и советской символикой. Проезжали машины с водруженными на бампере российскими флагами. Чуть ли не каждый день на площади Ленина проходили концерты и всевозможные праздничные мероприятия, посвященные возвращению Крыма в материнское российское лоно. Большая часть опрошенного мною населения на улицах, в магазинах, парках и так далее до референдума планировала сказать решительное «да» России, а после с радостью приветствовала совершившееся долгожданное объединение. Хочу сказать, что я лично во время своего ночного дежурства в Крыму, ни разу не столкнулся с какими-либо эксцессами или вооруженным противостоянием. Правда, 17 марта в наш город прибыл 17-летний экстремист правого сектора из Львова и обстрелял одну из украинских воинских частей состроившуюся шестиэтажного здания, убив при этом одного украинского солдата и одного бойца самообороны и ранив несколько человек. Целью этого террориста было посеять панику среди людей и внести раздор между самообороной и сдававшимися украинскими военными. Поскольку Верховный Совет Крыма где-то ближе к середине марта уже провозгласил независимость республики и готовился к проведению референдума, украинским солдатам было предложено либо оставаться служить в новом государстве, либо уезжать на Украину. Никакого насилия к украинским силовикам мы не применяли. Я несколько раз беседовал с ними, вполне добродушные люди, говорившие, что являются патриотами Украины и собираются возвращаться домой, но крайне недовольны случившимся в Киеве государственным переворотом, считаю что именно из-за этого и произошла уже безвозвратная потеря Крыма. Когда я был в мае арестован на Луганщине украинскими силовиками, то один из них русский, В ходе политической беседы на повышенных тонах сказал, что он типа выступает и против Киевского Майдана, и против Майдана на Донбассе и в Крыму, и крайне недоволен тем, что его дом и семья находятся в Крыму, а он служит в украинской армии, и теперь ему придется потерять свою недвижимость. Это он считает величайшей трагедией чуть ли не сломанной судьбой. Я ему возразил, а кто тебе мешает поехать в Крым, Объяснить свою ситуацию, принять российское гражданство и оставаться там вместе со своей семьей, работа найдется. Он же ответил, что не хочет в Россию. Но ведь это дело его личного выбора, где жить. После референдума по статусу Крыма, когда 97% жителей проголосовало за воссоединение с исторической родиной, я отправился с товарищами в Донецк. 18 марта, дабы принять участие в митингах и демонстрациях трудящихся, планировавших провести аналогичный референдум на Донбассе. Мощные народные протесты начались на Донбассе фактически одновременно с Крымом. И еще 23 февраля люди пришли к Горсовету, а 1 марта во главе с Губаревым к администрации чтобы высказать свое недовольство победой Майдана. Надо, кстати, отметить, что как Крым в 1991-92 годах, так и Донбасс в 1992-94 уже проводили заседания своих Верховных Советов и всенародные референдумы, на которых большинство населения высказывалось за широкую автономизацию своих регионов или независимость, что было вызвано как этнонациональными, Особенностями этих территорий большая часть населения русскоязычные и русские, как историческими особенностями, раньше и Крым, и Донбасс являлись частью России, но по административным соображениям были при СССР переданы Украине, так и экономическими причинами в постсоветские времена украинской оккупации Крым превратился в депрессивный дотационный регион – а Донбасс получал недостаточное количество финансовых отчислений от общегосударственного пирога на социальные нужды, развитие инфраструктуры, модернизацию промышленности и так далее. Гораздо меньше, чем Запад и центр Украины при внесении гораздо больших налогов в общий бюджет, то есть фактически обкрадывался. Таким образом, идея автономизации или независимости исторически населенных преимущественно русскоязычными жителями регионов Украины – не возникла как-то спонтанно после февральского путча, а вызревала и давала о себе знать в виде всевозможных политических проявлений, референдумы, акции протеста и так далее, уже давно, сразу же после распада Союза, и явилась следствием смычки двух факторов – экономического регресса и создания новыми правителями этнократической Украины способ, при помощи которого пришедшая к власти буржуазии, в том числе и выходцы из партноменклатуры, решившие конвертировать власть в собственность, смогла отвлечь украинские массы от снижения уровня жизни, сплотив их вокруг идеи великой самостейной Украины и борьбы с во всем виноватыми москалями. Находясь в Донецке, каждую субботу и воскресенье мы с товарищами ходили на массовые митинги, которые проходили на площади Ленина, а затем участвовали в многочисленных демонстрациях и шли к зданиям обладминистрации или городского совета. Большая часть народа в то время выступала с пророссийскими лозунгами, ибо воодушевившись крымским успехом, мечтала, что Россия примет и их в свое добродушное лоно. Люди держали в руках флаги СССР, России, Донбасса, Донецка и требовали проведения референдума о статусе региона, подобно Крымскому. Мы общались с представителями различных политических организаций и планировали совместно пойти в городскую администрацию к местным депутатам и в жесткой форме потребовать у них высказать свое отношение к проведению референдума. Либо вы за, либо против. И если против, то почему? В таком случае на депутатов, которые чинили препятствия проведению референдума, мы собирались оказать жесткое давление, типа оклеивания их домов критическими листовками, блокирование их личного автотранспорта и так далее. Параллельно мы также планировали в один из дней захватить здание обладминистрации и городского совета. Все это обсуждалось на наших встречах с общественными движениями. На митингах народ постоянно вспоминал о герое донецкого сопротивления Павле Губареве, который в марте был схвачен СБУ, жестоко избит и отправлен в киевскую тюрьму. Мы требовали отпустить Губарева. На тот момент его формальным заместителем был Роберт Доня, веселый и харизматичный парень, руководивший недавним захватом СБУ дони пользовался необычайной популярностью в толпе и обычно появлялся в конце митинга на очень короткое время, а часто и вообще не приходил на наши мероприятия, поскольку СБУ установил за ним слежку и несколько раз нападало на него машину, стреляло в упор, и тогда Роберт дони сказал, что берет нас в свою команду. Во время своих выступлений я жестко клеймил захватившую на Украине власть Антинародную хунту и ее ставленников в Донецке коррумпированного олигарха Таруту, и говорил, что евронацистский февральский путь был результатом передела власти и собственности между различными слоями крупной буржуазии и на троне оказались наиболее реакционные и террористические представители последней. Кровавые события в Донбассе, Чечне, Приднестровье и так далее, в целом являются последствием преступного разрушения СССР кучкой предателей, идиотов и откровенных мерзавцев, действовавших в своих личных корыстных интересах и по указаниям Запада. Поэтому для того, чтобы полностью прекратить все эти негативные процессы и войны, а также вернуть былую крепкую дружбу украинского и русского народов, нам необходимо, кроме отделения Донбасса от фашистской Украины, также вернуть социализм, в более совершенной обновленной форме и восстановить СССР. Через некоторое время по приказу губернатора Таруты, коррумпированного олигарха и ставленника Киева, я был незаконно арестован сотрудниками Службы безопасности Украины начала апреля, Меня обвинили в том, что, прибыв на Украину, я вступил в отношения с пророссийскими политическими организациями и координировал их действия с целью насильственного свержения государственного строя Украины и подрыва ее территориальной целостности. Затем меня депортировали в Лондон, где я проживал в течение последних семи лет. Сначала меня хотели депортировать в Латвию, чем гражданином я являюсь, Но латвийские власти отказались впустить меня в республику, и сотрудники латвийской компании AirBeltic не позволили мне войти в самолет в украинском аэропорту Борисполь. А когда я находился в Крыму, Управление по делам иммиграции Латвии заявило, что собирается лишить меня гражданства за участие в силах крымской самообороны. Находясь в Лондоне, я получил большое количество писем от товарищей из ДНР с просьбой вернуться и продолжить участие в общественно-политической и военной деятельности. К тому времени моя партия «Другая Россия» уже планировала отправлять интербригады на юго-восток. Мне очень хотелось попасть в Донецк до проведения референдума 11 мая, чтобы посмотреть, как он проходит, пообщаться с народом, заняться агитацией, а позже примкнуть в качестве добровольца к ополченцам. В конце апреля я прибыл в Россию, после предыдущей депортации мне был запрещен въезд на Украину, и вместе с двумя товарищами по партии «Другая Россия», один из Краматорска, другой из Москвы, перешел на территорию Луганщины, где нас через некоторое время схватили украинские силовики и передали в СБУ. Потом нас закинули связанными лицом в пол военные машины нацгвардии, Заявив, что мы являемся военнопленными и повезли в Киев. По дороге около восьми часов нас колотили ногами и цепями, пытаясь выбить показания против наших друзей, и привезли в Киевское СБУ на допрос, где пытались заставить подписать какие-то бумаги против наших товарищей, но мы отказались. Потом меня повезли в Харьков и заперли там в воинской части на неделю, и позже депортировали в Латвию. Когда я вышел из самолета в Риге, то сразу же с трапа меня приняли несколько сотрудников полиции безопасности, государственной полиции и службы охраны. Сначала меня привели в ментовскую комнату в аэропорту, а затем в здание полиции безопасности, где один из сотрудников заявил о том, что, мол, я в сентябре кому-то якобы передал мешок с наркотиками. Я заявил, что это наглая ложь, и понял, что, возможно, меня собираются подставить или пытаются запугать. Следователь предъявил мне обвинение в призывах к насильственному свержению госстроя Латвии, изменению конституционного, политического и экономического устройства Латвии, в призывах к ликвидации независимости Латвии, а также через два месяца власти добавили третью статью «Подрыв территориальной целостности Латвии». Данные обвинения полиция безопасности построила на моих интервью и выступлениях на митингах в Крыму и Донецке, когда я сравнивал неонацистскую хунту, узурпировавшую власть в Киеве, с латвийским этнократическим режимом, который уничтожают русские школы, лишил в 92 году сотни тысяч жителей гражданства, а теперь поддерживает нелегитимную и фашистовую украинскую клику. Сначала меня кинули в КПЗ, а затем в Рижскую центральную тюрьму. Благодаря своим адвокатам, известному защитнику русскоязычных жителей Латвии Эллариону Гирсу и патриотке Новороссии Имме Янсоне, меня выпустили из тюрьмы через два месяца под ментовский контроль до суда. Я был вынужден постоянно находиться в Латвии, где я не жил на протяжении последних семи лет, Два раза в неделю отмечаться в здании полиции, безопасности и не имел права покидать пределы страны. По ночам ко мне в квартиру приходила полиция и проверяла, чем я занимаюсь. Со своими товарищами я проводил в Латвии акции протеста около украинского посольства против войны в Донбассе, распространял листовки в поддержку Новороссии. Еще когда я находился в тюрьме, «Бывший председатель правительства ДНР, товарищ Бородай, предоставил мне гражданство ДНР. Я осознавал, что никакие перемирия не соблюдаются киевскими фашистами, и они продолжают ежедневно бомбить и обстреливать Донбасс, и принял решение отправиться на помощь Новоруссии как можно быстрее, сомневаясь в возможности добиться правды в латвийском суде в ближайшее время и при нынешней геополитической обстановке. Поэтому я отправился в Новоруссию. Во время выходных перед новогодними праздниками, когда бдительность полиции, безопасности и охраны притупилась, мне удалось вырваться. Я добрался автостопами до Эстонии, потом шел лесом около 10 километров, так как там есть пограничники. Затем я автостопом доехал до Таллина, сел на корабль и поехал в Финляндию в Хельсинки. А из Хельсинки... Я на автобусе доехал до Ленинграда, а оттуда на поезде до Москвы. Путь занял несколько дней, а из Москвы, побыв там три дня, я доехал до шахт, а оттуда на машине в ЛНР. В 2014 году город Дебальцево попал в зону вооруженного конфликта и некоторое время находился под контролем ДНР. С 21 июля по 28 июля в Дебальцеве происходили бои между отрядами ополченцев и украинской армией, постоянно атаковавшей город, в том числе из установок «Град». И 29 июля украинским силовикам удалось полностью овладеть Дебальцевым. Три дня люди сидели в подвалах, минометы «Грады», разрушения и пожары. Далее последовали проверки документов украинскими силовиками, аресты, Расстрел мэра города. 40% украинских военных в Дебальцеве составляли солдаты-срочники, собранные в ходе последних волн мобилизации по всем областям Украины, кроме регионов Донецка и Луганска. 40% призывники старшего и старого возраста. В третью категорию около 20% попали боевики нацгвардии, которая была представлена к срочникам срочникам и мобилизованным, не давая им покинуть боевые позиции. Боевики Нацгвардии фактически выступали в качестве отрядов СС, отличающихся жестокостью не только в отношении к мирным жителям, но и к военнослужащим ВСУ. Находясь в Дебальцеве, укропы очень прочно обосновались там и издевались над мирными жителями, занимались мародерством грабежами и изнасилованиями. Из Дебальцева укропы постоянно обстреливали позиции ополченцев и осенью готовили наступление оттуда на Горловку, Янакиево и Первомайск. Нам никак не удавалось отбить этот город, поскольку противник был там очень хорошо укреплен, и, по некоторым данным, Там располагалась натовская военная техника и инструкторы. Кстати, позавчера мы обнаружили в Дебальцеве американскую радиолокационную станцию, а многие солдаты АТО были одеты в натовскую военную форму. Однако в январе силам ополчения, в котором участвовали как бойцы армии ДНР и ЛНР, удалось взять Дебальцева в полукольцо — 30 числа мы взяли окружающие населенные пункты Углегорск и Никишина, уничтожив кучу вражеской техники. Многие укропы сдавались в плен, а пытавшиеся вырваться из окружения попадали под перекрестный обстрел нашей армии. ДНР и ЛНР соединились в районе Дебальцево. В начале февраля было окружено до 8 тысяч укропов. Установлен контроль над автомобильной дорогой Артемовск-Дебальцево, и таким образом полностью перекрыто снабжение ВСУ боеприпасами и провиантом. 6 февраля между украинскими силовиками в Дебальцеве и ДНР была заключена договоренность о создании гуманитарного коридора для ухода мирных жителей в ДНР или Украину. Но укропы обманули нас и не сообщили населению о том, что можно уйти в ДНР, в результате чего около 600 человек – Выехали на Украину и только 30 в ДНР. Кстати, под видом мирных жителей часть ВСУ с оружием сбежали в Славянск. В связи с нашими успешными действиями на фронте, Порошенко запросил в конце января перемирие и призвал срочно провести консультации в Минске. В этом его поддержали лидеры ЕС, выступив в качестве посредников на переговорах. Однако, несмотря на согласованный 12 февраля режим прекращения огня, согласно условиям которого Дебальцево должно принадлежать ДНР, Киев не прекращал обстрелы Донбасса и продолжал зверствовать в Дебальцеве. Захарченко и Путин потребовали у укропов, блокированных в Дебальцеве, сдаться, но фашисты в течение всей первой половины февраля отчаянно пытались вырваться из котла. После того, как мы практически полностью окружили Дебальцево, замкнув карман, в ИСУ разместили тяжелую артиллерию по всему периметру города и начали уже лупить во все стороны из города. В результате многие кварталы Дебальцево превратились в руины. На моих фото вы можете видеть разрушенные дома мирных жителей. Наши силы продолжали бить по скоплению военной техники укропов из саушек, градов и минометов. И на окраину города около 10 дней назад вошла наша разведывательная команда, но она попала под плотный огонь укропов и погибло около 10 человек, в том числе три бойца интербригад, в частности мой друг Рафик Абзалов и Усов. Одному из них, молодому сержанту из ЛНР, укропа предложили сдаться в плен, и когда тот согласился, его просто зверски изрезали ножами. Власти Новороссии выдвинули жесткий ультиматум ВСУ в Дебальцеве. Либо вы сдаетесь и получаете возможность вернуться целыми и невредимыми на Украину, либо вы будете уничтожены. Сотни укропов начали сдаваться в плен. Часть их, оболваненная пропагандой, даже не знала, что находится в окружении, хотя и не получала питания в течение 10 дней. Часть продолжала сопротивляться – Ибо командиры сказали им, что если они отступят, то их расстреляют заградотряды боевики из Нацгвардии. Где-то 16 февраля ополченцы вошли в Дебальцево и начали зачистку города. Город на 90% находился уже под нашим контролем. При этом раненых мы, в отличие от укропов, не добивали, а оказывали им первую помощь и отправляли на лечение, в том числе в Ростов. Операцией руководил товарищ Захарченко – получивший позже ранения и отправленные на лечение в Валчевск. В Дебальцеве я был на различных позициях и вместе с боевыми товарищами занимался снабжением и стрелял по противнику из миномета и пулемета. Мы выбили укропов с высоты около Дебальцева, откуда ополченцы не могли их выбить семь раз ранее. Затем, взяв 100% Дебальцева, мы отжали около 80 танков, 100 БТР и БМП, 200 единиц мотострелковой техники и 100 единиц техники, подлежащей ремонту. Местное население рассказало нам, что Порошенко, будучи в Артемовске, сказал, что Дебальцева контролируется в ИСУ. Понятно, что он подло обманул их. По некоторым данным, из-за этого зреет бунт против Порошенко. Бойцы из нашей бригады обнаружили в снегу 23-летнего украинского командира, у которого оторвало руку и были повреждены ноги. Он провел около четырех суток на морозе и чудом выжил. Его направили в Валчевск на лечение и сделали несколько операций, а также дали позвонить своим родителям. Теперь его отправят домой. Этот молодой командир был из Запорожья, и когда он узнал, что пленивший его ополченец тоже родом из Запорожья, то очень удивился, поскольку полагал, что за Новороссию воюют только россияне из находившихся в котле 8000 кропов, тысячам удалось вырваться из окружения. тысячи попали в плен или получили ранения, а 3000 было уничтожено. Затем наша группа из ЛНР завершила свою работу и передала занятые нами позиции нашим товарищам из ДНР. Дебальцева теперь находится полностью в руках ополчения. Понятно, что укропы никогда не будут соблюдать перемирие и через некоторое время, ощетинившись западным оружием, отдохнув и перегруппировавшись, опять начнут атаковать Новороссию, даже несмотря на то, что за отводом тяжелой техники и соблюдением режима прекращения огня будут наблюдать эксперты из ОБСЕ, особенно учитывая, что это западная проукраинская организация. И в таком случае армия Новороссии, также отдохнувшая и подчинившая многочисленную отжатую в ВСУ военную технику, вновь станет жестко контрнаступать и уже отобьет гораздо больше по размеру территории, нежели перед последним перемирием. И тогда у нас будет гораздо больше юридических оснований заявлять, что перемирие бессмысленны, поскольку они вероломно нарушаются Киевом. Правда, В результате такой довольно логичной тактики, опосредствованной российским руководством, к сожалению, гибнет слишком много мирных жителей. Бенес Айо